Глава седьмая «Вот это я попал замес! Ого, сколько же тут нападающих, и как выжить в этой ситуации? Прорываться к замку опасно, нас точно перехватят по дороге. Только сейчас, оглянувшись, заметил подозрительные тени магических амулетов, скрывающихся вдоль моста на глубине пары метров. Как только мы направимся туда, нас атакуют, но и оставаться на месте тут нельзя». Встаю, прикрывая девушку и, торопясь, вытаскиваю из небольшой наплечной сумки все амулеты и артефакты, которые брал с собой. Десяток защитных многоразовых артефактов надеваю на наручни доспехов левой руки, а на правую надеваю атакующие, содержащие горошины магических конструктов, заключенных в кругляшах бусин, сделанных из костей намирных тварей. У меня несутся два атакующих конструкта, но я уже активировал абсолютный щит, закрепив его на месте, где я стоял, и оба атакующих лезвия соскальзывают в сторону, соприкоснувшись щитом. Щит сильно просел, все-таки атаковал его маг третьего ранга, и наш потенциал несопоставим». Магический кристалл моего щита практически исчерпал себя и уже пошел трещинами. Два попадания он не выдержит, максимум одно. Но я уже нацепил на себя все возможные артефакты и теперь выгляжу, как новогодняя елка в магическом свете. В это же время позади меня раздались еще два мощных хлопка разной по тональности. оглянувшись, увидел, что крепость атакует с двух сторон еще два высокоранговых мага. Один атаковал мощным фаерболом, а второй — ледяной глыбой, которая рассыпалась о внешнюю стену, вспыхнув магическим светом, активировав скрытые магические щиты. Похоже, нападавшие имеют целью не только уничтожить принцессу, но и весь ее род, хотя, судя по напитанным магией стенам, попасть внутрь им не удастся. Меня отвлек следующий удар мага, и пришлось отступить чуть в сторону. Первый удар принял на себя щит, а вот второй прошел рядом со мной, повредил часть перил моста и срезав их. Трое самураев, которых разметало в стороны, поднялись, активировав новые защитные щиты, но были они далеко от меня. Поэтому пришлось напитать руны маной, усилив свое тело и одним рывком забросить тело девушки себе на плечо, придерживая левой рукой, при этом стараясь не задеть стрелы, торчащие из ее спины». Я активирую еще один абсолютный щит и, вытянув катану в сторону приближающегося противника, разряжаю первый многоразовый артефакт. 40 небольших заклинаний отправляются в сторону приближающегося мага и трех сопровождающих, прикрывающихся его щитом. Сам я в это время отступаю назад, ступая на мост». «В воде прячутся синоби! Прикройте нас! Я доставлю принцессу до замка!» Громко кричу я, и троица охранников бросаются на мост, заодно это их прикроет от атак мага. Не успел я ступить на мост, как абсолютный щит слетает под третьей парой ударов мага, и в этот момент нас атакуют скрытые в воде ниндзя. Выпрыгивая каким-то образом, они сразу запрыгивают на мост, перекрывая нам путь, а я думаю, как разобраться с атакующим меня магом. Мои атакующие серии практически не наносят ему вреда, хотя и немного снизили скорость атак. Остается последнее средство, которое может, если не остановить мага, то дать нам время на спасение. Перекинув меч в другую руку, который придерживал девушку на своем плече, скрываю с груди артефактную бомбу и бросаю ее в сторону мага, после чего активирую защитный артефакт и бросаюсь в сторону замка, повернувшись спиной к противнику. Время замедляется, мышцы гудят от натуги, а ветер свистит в ушах. Обхожу первого самурая, дерущегося с тремя синоби. С трудом уклоняюсь от двух колющих ударов, выскочивших ниндзя. Чувствую, как на спине срабатывает три малых щита, вероятно, от попадания артефактных стрел, но не отвлекаюсь на это, продолжая бежать вперед. Мост достаточно широк, чтобы на нем проехал автомобиль, но по его центру стоит несколько столбов, которые перекрывают свободный проезд. Огибая один, вижу, как его срезает воздушный диск, запущенный вертикально Маг не хочет задеть нападающих, поэтому бьет вертикальными воздушными дисками Мощное возмущение магического фона за моей спиной заставляет меня упасть на колено А следом приходит мощная волна магического пламени, накрывшаяся вокруг в радиусе сотни метров Мои щиты срабатывают один за другим, рассыпаясь в доли секунд, но таких артефактных щитов у меня несколько и успеваю переключить с одного на другой, прежде чем заканчиваются напитанные конструктами защиты горошины. Три артефакта рассыпаются, прежде чем заканчивается воздействие магической бомбы. Быстро оглядываюсь и вижу, что почти всех противников на мосту снесло магической стихии от взрыва. Судя по сигнатуре мага воздуха, который лежал рядом с бомбой, он доживал последние секунды своей жизни, а значит, нападения с этой стороны можно не ждать. С трудом встаю на ноги, придерживая девушку, что без чувств висела на моем плече. Хоть щиты и прикрыли от физического воздействия, но что-то я перемудрил с бомбой, так как она смогла повредить магические каналы тела и мои источники». А ведь действительно, я использовал портальную технику, вызывающую уничтожение мирового эфира и его магические основы, хотя и не рассчитывал на такой эффект. Но подумать о случившемся мне не дали, атаковавшие замок маги переключились на меня. С трудом уворачиваясь от длинных ледяных сосулек, которыми атаковали меня, а вот атака мага огня столкнулась с защитой моста, погасив основную часть плетения». Похоже, кто-то озаботился, чтобы мост не могли сжечь, что, в принципе, логично. Сосредотачиваю внимание на маге с левой стороны, отслеживая всплески маны, и корректирую свое движение с учетом атакующих плетений. Расстояние большое, а пока атака не достигнет цели, формировать следующее заклинание этот маг не может. Точнее, может, но они будут намного слабее, а тут ему приходится поддерживать плетение на всем протяжении полета. Будь расстояние меньше, мне бы не увернуться. А так я с трудом, но делаю это. 300 метров преодолеваю за рекордное время на максимуме моих возможностей, понимая, что долго не выдержу в таком режиме. По пути срубаю части тела шестерым синоби, выпрыгнувшим на моем пути. Шансов у них никаких, но я отвлечься, они меня заставляют». Тут же получаю сильнейший удар в корпус, снесший меня на 3 метра к самому краю моста, позволив уцепиться за уцелевший кусок ограждения. Девушка не пострадала, а от доспехи на боку получили внушительную дыру. Ледяной конструкт ударился в тело, но пробить кожу не смог, хотя и серьезно повредил почку и селезенку. Приходится отвлечься и заняться лечением, срочно закрывая разрывы сосудов, перекрывая кровоизлияние в брюшную полость». Справа меня настигает фаербол Защита моста хоть и срабатывает, но не гасит его полностью Приходится встретить удар вытянутой рукой, зажатой в ней катаной Мощный взрыв отбрасывает меня, и я с трудом удерживаю девушку Которую частично опаляет вспышкой магического огня Сознание удается удержать, хотя и этот удар не проходит бесследно Повреждая руку и частично задев ударом печень Если задержусь тут, то меня добьют в течение нескольких секунд, поэтому собираю волю в кулак и бросаюсь к створкам закрытых ворот, которые находятся уже в 30 метрах от меня. К моему счастью, когда приближаюсь к стене, то оказываюсь недоступным для магов, так как они расположены дальше от меня, им потребуется время, чтобы сместиться и атаковать». Створка калитки открывается, и только я готовлюсь войти внутрь, как в мою спину прилетает мощный удар, буквально вносящий меня внутрь проема. От боли меркнет сознание, но я успеваю направить крохи живы в поврежденную спину, после чего отключаюсь. Пробуждение, как обычно, было не из приятных. Все тело горело, а спина и бок просто пылали нестерпимым жаром. Не открывая глаз, пытаюсь понять, что происходит и в каком я сейчас состоянии. Смутно вспоминаю последние секунды и понимаю, что последний удар мага меня настиг. Защитный артефакт не смог справиться с атакой высокорангового одаренного, как и тело, хотя я рассчитывал на большее. «Или маги в этом мире намного сильнее, или я что-то сделал не так». Ладно, удар в бок, который травмировал внутренние органы, это еще можно допустить, да и то татуировки должны были компенсировать удар по телу и уменьшить внутренние повреждения. Конечно, частично они погасили удар и не дали проникнуть ледяной сосульке через кожу, но что-то тут точно не так. Возможно, мне встретились маги второго уровня, но на всю Японию их около сотни, и все они находятся под контролем местных властей». Им запрещено участвовать в родовых и клановых войнах, но этот вопрос можно выяснить у местных. Сейчас меня волновало, что с моей спиной. Судя по первому анализу, заклинание воздушного серпа рассекло кожу и повредило костную ткань на спине. Сейчас в меня вливает большое количество живы, тратя ее нерационально. Поэтому перехватываю контроль над этим потоком разбиваю его на более мелкие, направляю непосредственно в поврежденные участки тела, что сразу ускоряет заживление». «Слух возвращается не сразу, а когда я направляю небольшой поток живы в голову, убирая последствия от небольшого сотрясения мозга». «Госпожа, он сам перехватил управление над потоками живы и направляет ее в поврежденные участки тела небольшими порциями. Думаю, мне хватит сил поставить его на ноги, да и мне кажется, он уже нас слышит», произнес незнакомый голос на японском. «Хотя и с трудом, но разобрал, о чем он говорит». Мои знания языка из другого мира сильно отличаются интонациями. Возможно, это другой диалект. Тут нужно спрашивать у местных. Понимая, что дальше скрываться не имеет смысла, с трудом открываю глаза и осматриваюсь. Я лежу на низкой кровати в комнате со строгим национальным стилем Японии. Бумажные перегородки, тонкие рамы каркасов, низкая кровать у самого пола и небольшой постамент, где лежит набор мечей. «Кто вы?» — спросила женщина, довольно красивая, но не молодая. Возможно, ей лет тридцать, может, и больше, но выглядит она на двадцать с небольшим, одета в голубое кимоно с вышитыми на нем птицами. «Странник», — ответил я на корейском и повторил это на русском. «Вы не говорите по-японски?» «Очень плохо», — ответил я по-японски, хоть и не очень чисто. «Так кто вы и что делали в доспехах телохранителей Йосико?» «Это в двух словах не объяснишь», — попытался выиграть для себя время, чтобы понять, как лучше представить произошедшую историю. «А мы никуда не торопимся. Начните с самого начала, со знакомства с ней», — попросила женщина и уселась на принесенный для нее низкий стул с широким сиденьем и подушками. «А вы не представились», — сказал я, размышляя, кто бы это могла быть. «Прошу меня простить. Меня зовут Тессия Макота. Я мать Ясико». — сказала женщина, встав и слегка поклонившись. «К сожалению, пока не могу назвать вам моего полного имени и фамилию рода, к которому принадлежу. Я инкогнито из Олимпийской сборной Королевства Кореи, и можете звать меня как странник или путник, как вам удобнее перевести это имя», — сказал я и сделал попытку приподняться и поклониться. «Чертовы японцы бледут поклоны не хуже корейцев, и, проявив неуважение, можно нанести сильную обиду хозяйке этого дома». Прострелившая спину боль заставила меня поморщиться и упасть обратно на подушку. — Лежите, лежите, вам лучше не шевелиться лишний раз. Ваши кости сильно пострадали, как и нервы. Хорошо, если вы вернете себе подвижность, и можно остаться и калекой, — проговорил целитель, продолжая вливать в меня ману, но уже в небольшом количестве. «Жаль, на мне нет моих артефактных очков, которые позволяют разглядеть магические линии. На веках есть татуировки, но если я закрою глаза и волью туда ману, они начнут светиться, что вызовет немало вопросов. А их и так много у местных. Я познакомился с вашей дочерью в ресторане, когда она пришла завтракать рано утром. Начал я свой рассказ, решив придерживаться тех событий, что произошли на самом деле». Если Йосико очнется, она сможет рассказать, как все было, по ее версии, и лучше, если наши рассказы будут совпадать. Закончил я потери сознания в момент, когда заходил в калитку крепостных ворот. Конечно, моменты с использованием собственной силы и свои секреты не рассказывал, сославшись на родовую тайну, что было обычным явлением в этом мире. «Значит, вы добровольно надели на себя доспехи моих самураев и вызвались сопровождать принцессу Йосико вместо телохранителей, которых хранили небольшим ножом?» «Ну, не совсем добровольно, но да, согласился». «А теперь объясните, как вы смогли выжить при нападении мастера второго уровня и при этом серьезно его ранив? Кто вы по специализации?» «Школьник, артефактор, увлекаюсь борьбой и немного бизнесом». Постарался как можно честнее ответить я, поняв по ее мимике и чувствам, что она чувствует, когда я говорю неправду. Похоже, что тут какой-то артефакт задействован. Или ее родовые способности. «Значит, школьник смог победить четырех телохранителей Юсико, после чего справился с магистром, и вы хотите, чтобы я вам поверила?» «Да в чем проблема? Спросите у Юсико, и все подтвердится!» «К сожалению, мы не можем ее сейчас спросить. У нее в спине две артефактных стрелы, которые нашим целителям не удается вытащить, а без этого начать лечение невозможно». «А, стрелы. Ну, так это просто исправить. Мне нужно разорвать рунную цепочку, чтобы деактивировать созданные конструкты. В полубое я не придумал ничего лучше, чем использовать сами стрелы в качестве сдерживающих кровь затычек, ну, если говорить простыми словами». «То есть это ваших рук дело?» «Ну а что мне тогда оставалось? Стрелы были артефактными со травой, а времени заниматься полноценным лечением у меня не было. Вот ты наложил временный на ируны, спасая ее жизнь. А так бы она не дожила до момента, когда я попал внутрь крепости». «Отнесите его к ней, пусть попробует помочь. Ждать, пока до нас доберутся самураи уже еще долго». «Тут же в комнату вбежали слуги, и я оценил японский стиль дома». Перегородки быстро сдвинули, и меня вместе с кроватью подхватил десяток крепких мужчин, одетых в простые кимоно, после чего потащили по длинному коридору. Узкие двери очень быстро раздвигались или вынимались из пазов, что говорило о большом опыте подобных трансформаций. Меня внесли в очень большую комнату, где было много людей, часть из которых сразу вышла, а другая часть отошла в сторону. Мою кровать поставили прямо рядом с кроватью девушки, так что я мог дотянуться до торчащих из ее спины стрел. «Сейчас я вытащу первую стрелу, а вы должны будете сразу заживить рану, так как там задета легочная артерия. У вас будет несколько секунд на это, иначе она может умереть», сказал я одному из целителей, находившихся рядом с кроватью девушки и поддерживающих ее постоянными потоками живы. «Мы можем не успеть. Нам нужно видеть артерию, которую необходимо залечить, иначе это займет около 30 секунд». — ответил один из целителей, побледнев при этом. Закрыв глаза, я обдумывал, что делать. Будь я в нормальном состоянии, мог бы и сам залечить такую рану. Внутреннего источника мне точно хватит. Но не сейчас, когда я сам нахожусь на грани. — Мне нужны мои артефактные очки, и кто-то, кто будет направлять меня живо. Тогда я все проделаю сам. Решившись, громко сказал я... «Но это большой риск доверить жизнь принцессы незнакомому Гайдзину». «Этот Гайдзин защищал ее и смог доставить до ворот замка, прикрыв своим телом». «Выполняйте, что он просит», — строго произнесла Макото. Очки принесли быстро, а три целителя общими усилиями смогли еще немного меня подлечить. С их помощью я закрыл большую часть разорванных нервов спином мозге, да и основные внутренние повреждения убрал. Вставать, конечно, не буду, но вот руки стали более подвижными. Вытащить стрелы много времени не заняло. В этом мне помогал один из находившихся рядом с матерью Йосико Самураев». По моей команде он резко дергал за стрелу, как только я разрывал ее контакт с телом девушки, затем быстро вливал порцию маны, точно вместо разрывов сосудов, мгновенно зарастив раны. При этом мне пришлось использовать ускорение, не такое, как в бою, но все же решил перестраховаться и подключил эффект замедления окружающего времени. Следом за первой стрелой вытащили и вторую. Я успел все сделать так, чтобы она не потеряла много крови, но мои усилия не прошли для меня бесследно». Когда жизни девушки уже ничего не угрожало, я снова потерял сознание.